Кто из нас живет, не имея ни нужды, ни заботы? Нужды и заботы возникают прямо с детского возраста, и вся дальнейшая жизнь протекает в них. Иисус Христос знал человека. Он знал, чем живет человек. Христос видел сердца людей, которые ходили за ним, видел их отношение к себе, их приоритеты, ценности, кто о чем думает, к чему стремится. И он сказал очень категорично.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 и все это приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Мы стараемся распланировать свои завтра и послезавтра, бьемся, чтобы обеспечить семью, прокормить детей, а Христос говорит, не заботьтесь, Господь. Как же это возможно? Ты же видишь мои проблемы и мою нужду в моем состоянии, в моем положении. Я не могу не думать о завтрашнем дне. Это нелогично, это нездраво, так сказать, это противоречит всему человеческому естеству. Но Христос все же говорит «не заботьтесь». Почему же нам не заботиться, что нам есть и что нам пить или во что одеться? Потому что если все силы нашей души мы ежедневно тратим на это, то уподобляемся язычникам. Мы как бы бежим по жизни в толпе язычников, не знающих Бога, которые живут только этим, думают только об этом. Их помыслы, разговоры, устремления нацелены только на это. Христос хочет выделить Своих из этой толпы. «Вы не заботьтесь». Язычникам не на кого надеяться, кроме как на себя. Но это не ваша забота. Да, мы живем в этом мире. Нам нужно одеваться, нам нужно питаться, нужно жить. Почему нам не заботиться? Потому что Отец ваш Небесный знает. Мы часто говорим о детской вере. «Будьте как дети», написано в Писании. Детская вера заключается в том, что дети твердо знают. Их родители о них позаботятся. Поэтому они так беззаботны. Дети не переживают о том, будет ли у них на столе еда, будут ли они одеты, будет ли их нужда усмотрена. Кто об этом позаботится? Родители? Прекрасное состояние. Многие вспоминают свое беззаботное детство. Христос нам говорит, «Вы знаете, что вам необходимо иметь, что есть, что пить, во что одеться, но и я это знаю». Он знает. Он говорит нам, «Я знаю» что тебе нужно, ты мое дитя, и я тебя не оставлю. Но, к сожалению, порой мы думаем, нет, Господи, ты знаешь по-своему, как-то по-другому, а я знаю по-настоящему, я лучше знаю, что мне нужно. Как опасно говорить «нет» Богу, как опасно с Ним спорить, как опасно свои планы ставить в противовес Богу. Помните, Господь посылал пророка Иону призвать Неневию к покаянию, а он ответил, «Нет, Господи, не пойду». И мы говорим, «Нет, Господи, этот план не для меня». Но Господь все знает, Он знает, что нам нужно. Но когда наше знание идет вразрез с Божьим знанием, случается беда. Для того, чтобы быть радостным, свободным от суеты, чтобы верить, что Господь знает все наши нужды, Нужно полное доверие Богу, и тогда Господь готов совершить и в нашей жизни великие славные дела. Господь постоянно являет Свою милость, Свою любовь и заботу удивительным образом. Нет таких людей Божьих, которым Господь не помогает и не усматривает их нужды. Мы должны об этом помнить и не забывать за это благодарить. Мы поем один из гимнов. Милости Господни, вспоминай, считай. Когда мы вспоминаем милости Божьи, когда мы их считаем и собираем в сердце, как в копилку Божьего милосердия, нам легче дальше жить, нам легче переносить скорби, нужды и проблемы, потому что в трудной ситуации мы сразу вспоминаем, как нас Господь благословляет, и от этого умножается вера, укрепляется надежда, Он Творец. И все ему подчинено, все законы, вся природа, вся вселенная в руке Господа. И неужели такой всемогущий Господь не позаботится о своем дитяте, которое нуждается в помощи, которое просит? Он ведь любящий отец. И мы знаем много библейских примеров, когда люди теряли надежду в нужде, в тяжелых обстоятельствах, а Господь показывал, что Он всем управляет. Кругом пустыня, нет людей, а Господь пошлет ворона послужить своему слуге, как это было с пророком Ильей, не оставляет Господь своих. Чарльз Сперджин рассказывал про своего деда, который был служителем в небольшом селении. В семье было десятеро детей, жили бедно, часто в нужде, у них была корова, и в один далеко не прекрасный день она умерла. Умерла их кормилица. И вот бабушка Сперджина говорит своему мужу, «Что нам теперь делать?» Он отвечает, «Я не знаю, что нам делать, но я знаю, что Господь об этом знает, и Он эту нужду усмотрит. Если не усмотрит, то нам нечем будет кормить наших детей. На следующий день приходит почтовый перевод, и он получает 20 фунтов стерлингов, сумму, как раз необходимую для покупки новой коровы. Незадолго до этого в Лондоне заседал совет, распределявший помощь служителям, которые трудятся в церквах. И когда у них осталось 5 фунтов, кто-то вспомнил и говорит, «У нас есть в одном селении служитель в нужде». Ему надо послать эти пять фунтов. Другой говорит, тогда я еще добавлю денег, пусть будет десять, и третий, и четвертый. Они могли послать пять, но Бог так побуждал их, что они собрали двадцать фунтов и послали. Как раз столько, сколько было необходимо. Я не знаю, но я верю, что Бог знает, и Бог видит. Какие это прекрасные слова. За этими словами стоит глубокая вера. Когда мы доверяем Богу, Бог Готов для нас и через нас совершать великие чудеса во свидетельство своей любви и верности. А вспомним пастора Мюллера с сотрудниками, которые, не имея ни копейки, содержали много приютов для детей, беспризорников и сирот. На каждый день Бог усматривал средства, побуждал людей, и совершалось чудо служения Божьего, заботы Божьей, чудо веры. Какие чудные и дивные дела. Вера наших детей, которые искренне доверяют своим родителям, для нас тоже должна быть постоянным напоминанием и примером. Мы у своих детей часто учимся. Давайте проверим, о чем мы заботимся, к чему мы стремимся, о чем мы помышляем, о чем мы просим. Душа и тело, духовное и И плотское. Господь наш чудесно усматривает все необходимое и для души, и для тела. Люди приходили к Нему за исцелением, за избавлением, а Он даровал еще и спасение души. Смотрите, как прекрасно Бог действует. Он видит все, а людям больше свойственно смотреть однобоко, чтобы было питье, еда, одежда, работа, семья. И действительно, только этим и живут некоторые люди особенности неверующие. О чем у них разговоры? О работе, о деньгах, о семье, о здоровье. Такой вот круг забот. И люди в проблемах этих, как белка в колесе. А где же их душа? А где же Бог? Где же вера? Нету. И горе нам, когда мы, христиане, знающие Бога, залезаем в это колесо. И нас также начинают волновать только эти проблемы. Горе нам, если мы меняем приоритеты и И перестаем слушать Господа, который говорит «посмотрите на меня, вспомните, кто я, посмотрите на творение вокруг вас, это мое творение». Что вы суетитесь и мучаетесь изо всех сил, пытаясь что-то сделать сами, когда рядом с вами всемогущий и всесильный Бог? И оказывается, что проблема, над которой мы бьемся, им легко решена. Надо только с верой принести ее Богу, и Он все усмотрит. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Вот условия Божье для решения наших проблем. Искать Царствие Божьего и правды Его. Вот для чего мы призваны Богом, вот к чему Он нас призывает. А что есть и что пить и прочее, это все приложится. Господь об этом не забудет. Да поможет нам Господь быть радостно верующими, уповающими, знающими волю Божью. Он все знает, нашу жизнь, наши проблемы, наши скорби и переживания. Он знает и наши радости. И как должны быть мы благодарны и счастливы, что имеем такого Бога. Да поможет нам Господь иметь благодарное сердце, помнить все милости Его, жить им, жить для Него, быть готовыми ко встрече с Ним, чтобы услышать прекрасные слова «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим, «Тебя поставлю, войди в радость господина твоего».